Удав был в хорошем расположении духа, потому что уже успел выпить. «Ну, готово «Да», — только и смогла ответить взволнованная Дайнек. «Тогда пошли». Но пойти не удалось по той причине, что путь им преградил свинья. Он был веселе, ему захотелось покуражиться. «Ой, куда же это мы на ночь глядя?» «Иди, куда шел», — миролюбиво буркнул Удав. «Только не бей меня», — издевательски запрещитал свинья.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 для дочери и для Насти». Столкнувшись с ним в дверях, Серафима Петровна обеспокойно всполошилась. «Куда? Не отдохнул, не поел». «Мне нужно ехать в город», — ответил ей Вячеслав Алексеевич. «Завтра вернусь». И зашагал в сторону гаража.